Глава 33. «Ты не ранена?» «Я цела, спасибо». Ударилась бедром, чуть поцарапалась о ветки, но это пустяки. «Я лежала на коленях Ханса в его машине, намчались к его дому в сопровождении полиции охраны. Точно не хочешь в больницу?» «Я домой хочу, правда. Еще сестру хочу увидеть и Ари. Они в порядке, мои люди за ними присматривают. Тогда я вызову на дом врача». «Если очень хочешь увидеть сестру, свяжусь с её лечащим врачом, может, на выходные отпустят». кан взял меня за подбородок, глядя на меня решительно и сурово. «Теперь ты будешь жить со мной. Мой дом — твой дом. В противном случае хибара твоя будет раскурочена и снесена. У меня к тебе, детка, люто серьезные намерения». Аж мурашки по спине пронеслись от его властного тона, от взгляда тем более. Мужчина смотрел на меня, но в его глазах буря ещё не угасла. Он сбережно прижимал меня к себе и гладил мое лицо, пытаясь хоть немного успокоиться. Ему хотелось крови чудовищной расплаты для всех, из-за кого мы пострадали. «Ты тоже можешь расслабиться, все закончилось ведь так». По вискам скатились две слезинки. Лемон напрягся, заботой провел по ним пальцем, стирая. «Все закончится, когда каждую тварь накажут. Ты не представляешь, в каком я был бешенстве, когда выбил из виолы правду». Значит, она все-таки. Я держу немца за руку со всей силы, сжимаю, боясь, что он вдруг исчезнет. Я безумно хорошо с ним. Наслаждаюсь каждой секундой нашего взаимодействия. Я очень сильно по нему скучала. Вижу его сейчас, и мое внутреннее состояние невозможно описать словами. Мы пережили многое за короткий срок. Значит, подходим друг другу идеально. Думаю, все, что с нами произошло, это судьба. Мы нашли друг друга, мы идеальная пара раз преодолели столь тяжелые испытания. А Ханс доказал искренность своих чувств не словом, а делом. Он боролся за меня, он чувствовал, я в беде. Вот что значит связь двух душ. Пока проводили время в дороге, Лемон рассказал все по порядку, удивив меня тем, что Стас был замешан. Как это он предатель? Ты серьезно? Можешь сама у него спросить, если вообще когда-либо захочешь увидеть. Вот у меня насчет него возникла дилемма, казнить или помиловать. А парыш таки не поддался искушению легких денег и выбрал сторону добра. В общем, подумай, слово за тобой. Кто был пилот самолета? Агент под прикрытием, а не последую шайку мигрантов, чтобы взять на горячем. Агент притворился пилотом, это выиграло нам время, повезло, всю дорогу молился, чтобы обошлось. Обвела руками его шею, прильнула к губам Ханса, целуя его нежно со всей душой. «Чертая моя девочка, какая же ты сладкая и нежная, я буду тебя неделю, нет больше, утешать, ласкать, лелеять. Я очень, очень за». Мои чувства к немцу стали только сильнее и ярче, когда я узнала, что он сделал ради меня, и как люто он волновался. «Значит, Виола всем управляет. Ты не представляешь, что парни нарыли, да она аферистка поганая, по ней плачет тюрьма, и Хабенский с ней заодно. Кошмар». Порошок сотру пляшивую парочку. Будут на нарах драть друг друга, раз так понравилось трахаться по углам. Виола дала жирному толстосуму за первое место, что подтвердило следствие. Записи с камеры розовые стринги, найденные в кармане пиджака Бориса. Фу, какая мерзость, ни стыда, ни совести. И змею она тебе даже в сумку подкинула. Виола созналась операм. Их сейчас загребли в СИЗО, потом будет суд. Виола не откупится, на ней уже уголовка по нескольким статьям. Хабенский обвиняется в коррупции и мошенничестве. Также он соучастник похищения работорговли. Даже без взятки им грозит срок, но я приложу максимальные усилия, чтобы они страдали и сели надолго. Мы почти подъехали к дому миллиардера, и я так хорошо пригрелась. У него на руках, что не хотелось отрываться. а вот погляди, актриса Погорелого театра. Ханс передает телефон, воспроизводя какое-то видео. Открываю его, на нем Бориса Виола. И этот мошенник для перевозки преступников записывает видео. «Таечка, Таюша, прости!» — Нас, слезно раскаивается продюсер. «Это все она, швабра потасканная, мошенница и ведьма хитрая». «Офигел ты, младак, толстозадай! Я тебе сейчас зенки выцарапаю, ты у меня навсегда слепнешь, Олух Жидовский!» Они переругались друг с другом, потом драка завязалась. Они не стала больше видео смотреть, пусть их обоих сажают. Как-то не зацепили извинения Хабенского от слова «совсем» больше похоже на одолжение. Виола прекрасно смотрится в автозаке, как обезьяна среди своих. Рядом затесались два бомжа, один спал на соседней лавочке, второй жался к Виоле и заглядывал ей под платье. Когда началась драка, он быстро спохватился и помял ей пятерню зад. Это было эпично, я не удержалась от смешка. Позор продажной шкуре. Вот теперь пусть наслаждается новой жизнью. Возвращаю телефон Хансу, уделясь своими впечатлениями. Это было превосходно, я аплодирую стоя. Ты замечательный. Хотя я считала тебя эгоистом, себелюбым и ледышкой, но ты доказал, что это не так. Ты меня изменила, вот весь секрет. Теперь Ханс меня целует со всей нежностью и любовью, на которую только способен. Как быть шоу? Проект будет закрыт немедленно. Единственное, мне нужно будет сделать заявление перед публикой. сделай его, пожалуй, у себя дома. Пригласим репортеров и доведем дело до Кстати, в уже просочилась информация о том, что тебя похитили. Весь интернет стоит на ушах. Люди любят тебя, но я сильнее всех.